Впрочем, Джейк обнаружил, что его самого вовсе не огорчает ссылка Чарли на глухой заросший бурьяном пустырь дальнюю окраину сортировочного узла станции Сент-Луис Межземельской железной дороги. Совсем напротив. Это хорошо, сказал он себе. Туда ему и дорога. Там ему самое место, потому что он опасен. Пусть сгониет на этом пустыре. Слезы в глазах? Не верьте. Говорят, крокодилы тоже плачут. Джейк быстро дочитал оставшиеся страницы. Разумеется, все заканчивалось хорошо, хотя, несомненно, именно минуты безысходного отчаяния на задборках сортировочной станции помнились лебедишкам и тогда, когда счастливая развязка была давно позабыта. В Сент-Луис с проверкой нагрянул мистер Мартин, президент Межземельской железнодорожной компании. Его план состоял в том, чтобы на Берлингтон-Зефире доехать до Топеки, где в этот самый день его дочка Сюзанна, пианистка, давала свой первый концерт. Вот только Зефир не желал раскочегариваться. Похоже, в дизельное топливо попала вода. — Уж не ты ли напоил тепловоз водичкой, машинист Боб? — подивился Джей. — Провалиться мне на этом месте твоя работа, старый шакал. Все остальные поезда были на линии. Что делать? Кто-то потянул мистера Мартина за рукав. Это был мойщик Боб, только он больше совсем не походил на мойщика. Покрытые масляными пятнами рабочие штаны он сменил на чистый комбинезон. На голове красовалась старая полотняная Кэпи машиниста. — Вон там, на запасном пути, стоит Чарли, — сказал Боб. «Чарли поедет в Топеку, мистер Мартин. Чарли свезет вас туда, и вы поспеете, к дочке, на концерт?» Но «Этот старик?» — с издевкой спросил мистер Мартин. «Чарли к вечерней зорьке все еще будет в пятидесяти милях от Топеки». «Чарли поспеет», — настаивал машинист Боб. «Поспеет, коли ему не придется тянуть состав, уж я-то знаю. Я ведь все свое свободное время чистил, домыл Чарли, и паровую машину, и котел. Вот оно как». «Ну, так и быть. Пусть попробует», — сдался мистер Мартин. «Жаль было бы пропустить первый концерт Сюзанны». Чарли был полностью готов к отправлению. Машинист Боб давно уж засыпал в тендер свежий уголек, и топка раскалилась до красна. «Бог! Боб!» — помог мистеру Мартину подняться в будку — И впервые за много лет задним ходом вывел Чарли с проржавевших рельсов всеми забытого запасного пути на главный путь. Потом, установив первый вперед, он потянул за шнурок, и Чарли, как встарь, лихо прокричал У! -у, -у! Все Сент-луизские ребятишки услыхали этот крик и высыпали из домов поглядеть, как старый порыжалый от ржавчины паровоз катит мимо. «Смотрите!» — кричали они. «Это Чарли! Чарли чух-чух вернулся! Ура!» Сидите радостно махали, Чарли. И когда Чарли, набирая скорость на всех парах, вылетел за городскую черту, он, как в старые добрые времена, сам дал гудок. у, -у, -у, -у! тра -та -та — стучали колеса. Чуф-а-чуф! — труба. брам прамп погромыхивал конвейер, подавая уголь в топку. «Сил и энергии надобно вам! и хо хо И фи фай фу фам Никогда еще Чарли не ездил так быстро! С фермы деревеньки сплошной полосой проносились мимо машины. На шоссе номер сорок один Чарли, Боб и мистер Мартин обогнали. Так точно те стояли на месте». «Хоп -ти -дудул — Хоп-ти-дудл! скричал мастер Мартин, размахивая шляпой. — Вот это паровоз, Боб! Вот это паровозище! Не понимаю, почему мы вообще отправили его на покой? Как тебе удается на такой скорости загружать конвейер? Машинист Боб только улыбнулся, ведь он-то знал, что Чарли подбрасывает себе уголька сам. И сквозь... Тра-та-та и чуфа-чуфа и брамп-брамп. Он слышал, как Чарли тихим хриплым боском напевает свою старую песенку. Не приставай с вопросами, играть мне не дослуг Стучу-кручу колесами, тук-тук-тук-тук-тук-тук. Зима-весна-ли-осень, по рельсам я качу. Трудяга-паровозик по имени Чух-чух. Мечта моя простая, под небом голубым, Бежать не уставая, чух-чух колечком дым. И я хотел бы только, скажу вам, не совру, Чтобы оставалось все, как и есть, покуда не умру. Мистера Мартина на концерт дочки-пианистки Чарли доставил. Вовремя, само собой. Сюзанна от того, что снова видит своего старого друга Чарли, Была на седьмом небе, само собой. И все вместе они отправились обратно в Сент-Луис и всю дорогу гудели в гудок так, что чертям делалось тошно. Мистер Мартин выделал Чарли с машинистом Бобом открытую платформу катать ребятишек по новенькому парку чудес межземелье и Калифорнийскому Лунопарку. «Там вы найдете их, и сегодня они катают смеющихся ребятишек По царству огней, музыки и хорошего, здорового веселья. Волосы машиниста Боба белы, как снег, а Чарли уже не говорит так много, как когда-то. Но обоих силой энергии по-прежнему. Хоть отбавляй, и до ребятишек то и дело доносится тихий, хрипловатый голос Чарли, который мурлычет свою старую песенку. Конец. «Не приставай с вопросами. Играть мне не досуг», — пробормотал Джейк, разглядывая заключительную картинку. На ней Чарли Чух-Чух тянул от американских горок к чертову колесу. Два украшенных поверху гирляндами и лентами пассажирских вагончика, битком набитых радостной ребятней. В кабине сидел и тянул за шнур гудка машинист Боб, довольный, как свинья в навозе. Джейк полагал, что улыбка машиниста Боба должна выражать высшее счастье. Однако ему она больше напоминала ухмылку безумца. Чарли и машинист Боб оба походили на безумцев. И чем дольше Джейк смотрел на детей в вагончиках, тем сильнее становилось ощущение, что нарисованные личики искажены гримасой ужаса. Казалось, дети умоляют. Позвольте нам сойти с этого поезда, пожалуйста, позвольте нам сойти с этого поезда, пока мы еще живы, чтобы оставалось все как есть, покуда не умру. Джейк закрыл книжку и задумчиво посмотрел на нее, потом снова открыл и принялся пролистывать, обводя определенные слова и выражения, которые словно бы взывали к нему. «Межземельская железнодорожная компания». Машинист Боб, тихий хриплый голосок, у, у у первый настоящий друг, каким Боб обзавелся после смерти своей женушки, а умерла она давным-давно в городе Нью-Йорке, мистер Мартин, мир сдвинулся с места, Сюзанна, он положил ручку. Почему эти слова и фразы притягивают его? Насчет Нью-Йорка, в общем, понятно, но остальные, если уж на то пошло, зачем ему эта книжка? Бесспорно, ему было назначено купить ее. Джек не сомневался, что не окажись у него в кармане денег, он просто схватил бы историю Чарли и пулей кинулся из магазина. Но почему? Зачем? Мальчик чувствовал себя иглой компаса. Игла знать не знает о магнитном севере, знай только, что хочешь не хочешь, должна указывать определенное направление. Джейк знал наверняка лишь одно — он страшно устал, и если в скором времени не заползет в постель, то уснет прямо за письменным столом. Он снял рубашку и опять уперся взглядом в обложку Чарли Чух-Чуха. Это улыбка. Он не верил этой улыбке. Не верил. И все. Ни на грош.